Часть вторая Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил «А «Где ты была сегодня вечером?» «В синематографе». Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза. «Одна?» «Нет, с Марусей».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 Берегись, Лёля, Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти! Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал. Часть третья. Первое лицо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 «За книжкой». «Где ты был?» а, «Заезжал на минутку в скейтинг-ринг. А что?» «Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь». Петухов омрачился. «Ага. Понимаю. Все мне ясно». «Что?» «Да-да. Прекрасное место». Для встреч с каким-нибудь полузнакомым Пройдохой. Подлая. Петухов сердито схватил жену за руку и дернул. Ты в своем уме? О! <свяк> <свяк> <свяк> Горько засмеялся Петухов. К сожалению, в своем. Я тебя понимаю. Это делается так просто.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 Цепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и обессиленный зарыдал, хватающим за душу голосом. Часть пятая. Прошло три дня. Петухов приехал домой к обеду. Увидев жену за вязанием, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся. — Дома сидите? Так, кончен, значит, роман. М -м -м. Недолго же он продолжался, недолго. Ха -ха -ха. Это очень просто. Стоит ему...